Отождествляя себя с обобщенным образом вражеского командования, он должен был определить наиболее возможное развитие событий и наметить допустимые контрмеры с учетом граничных условий. Их тоже следовало определить и смоделировать. Затем представить первый вариант плана действий на утверждение председателя, получить его санкции после чего внести в план коррективы и приступить к реализации, при условии, что санкции будут получены. Если нет, придется подать в отставку, а на его место придет другой, лучше его, способный руководить активной дипломатией на такой сложной планете. А вот этого Антон как раз и не хотел. Ему нравилось работать на земле, по многим причинам. И он считал, что лучше его, тем более сейчас, с работой там не справится никто. Не видел он таких специалистов в своем департаменте. Да если бы таковой и нашелся, с какой стати из-за анекдотического происшествия уходить в отставку, подвергаться скучной и утомительной процедуре переквалификации по усмотрению департамента интеллектуальных ресурсов? В один не такой уж прекрасный день узнать, что тебя сочли оптимально подходящим на роль инспектора-попечителя управления тупиковых квазицивилизаций А то и того хуже. А на кафедру самого Бандар-Бегавана. Веселенькие перспективы тебя ждут, товарищ шеф-атташе, если не придумаешь сейчас же чего-нибудь этакого. Последнюю фразу Антон произнес слух после чего попросту по-человечески выругался, кстати, вспомнив плавание с Воронцовым и тамошний палубный лексикон. Подстегнутое воображение заработало живее, путаница многоразрядных альтернатив на дисплеях начали приобретать некую осмысленность в первом приближении, и дело, если не пошло, то, по крайней мере, сдвинулось с мертвой точки» обещая вольным и невольным участникам этой истории много новых и волнующих впечатлений. «Профессор», — сказал Антон Бандар-Бегавану, входя в его кабинет, когда первая луна поднялась над зубчатой линией горного хребта. «Если вы готовы меня выслушать, я могу изложить соображение по своей дальнейшей деятельности, как я ее представляю в свете последних событий». Бандар Бегаван на этот раз принимал его в гораздо более неофициальном виде, а именно одетым в многослойное кимоно из полупрозрачных натуральных тканей, лежа на свежих циновках. Похоже, что медитации повлияли на него в лучшую сторону. Теперь он выглядел не строгим начальником, недовольным нерадивостью подчиненного, а скорее пожилым сиборитом, настроившимся провести время в нескучной беседе. Что ж, изложите. Пить будете по-прежнему чай? С вашего позволения. Старательно подбирая слова, чтобы неудачным оборотом или малоизящной конструкцией фразы вновь не вывести профессора из равновесия, Антон приступил к докладу. «Вся суть моей программы заключается в том...» что на первом этапе компании делать не нужно вообще ничего. Ноту противника вы отклоните на том основании, что как следует из их же видеозаписи, использованная в операции землян аппаратура, по своим характеристикам и принципам, отстает от применяемой нами как минимум на тысячу лет. И разумеется, не применяется и не применялось. Слова же землянина доказательством не являются, так как не содержат никаких намеков и указаний на нашу к ним причастность. Что же касается сути проблемы, я просмотрел варианты развития событий во всех 11 равновероятных реальностях, которые мы можем создать, активно вмешавшись в земную действительность. Ни один из них не обещает существенного, тем более коренного изменения положения в нашу пользу. Иными словами, ситуация стабильна настолько, насколько это позволяет определить разрешающая способность наших методик и наших анализаторов. Уверен, что неприятелю столь глубокий анализ пока недоступен. По крайней мере, я такими данными не располагаю. Можно запросить еще и центр неэтичных методик». Но вряд ли они знают больше, чем мы. Отсюда следует, что, уступая нам в глубине анализа, противник наверняка ошибется при просчете вариантов. И вот тут мы их поймаем. Смотрите. Антон легким волевым усилием включил комбинационное поле, сформировал его и продемонстрировал председателю несколько наиболее убедительных инвариантов.